Глава 14. Лавиния до боли сжала кулаки, из последних сил стараясь не разрыдаться. Она сидела в загроможденном офисе мисс Хьюитт и чувствовала, как второй раз за одну неделю ее мир рушился. — Твои рекомендации чудесны, — улыбнулась мисс Хьюит, перебирая бумаги. Это замечательно, что ты столького добилась, Лавиния. И я уверена в том, что ты стала бы прекрасным опекуном для Рэйчел. Но наша цель — любыми силами сохранять семьи. Мы думаем, что с нашей поддержкой отец Рэйчел сможет. Лавиния просила и умоляла ее, но безрезультатно. Осталось прояснить лишь один вопрос. Я смогу хотя бы видеться с ней? Конечно кивнула мисс Хьюитт. «Я поговорила с Равенной и попросила позволить тебе провести сегодняшний вечер с Рэйчел, а в своем отчете порекомендовала разрешить тебе забирать ее на ночь раз в неделю, то есть гораздо чаще, чем раньше. Рэйчел нужна ее старшая сестра. Ты сможешь благотворно повлиять на становление ее личности». «Это окончательное решение?» «Слушание будет в понедельник, но решение уже принято. Я просто хотела, чтобы ты знала, чего ожидать. Я могу что-нибудь сделать?» «Лавиния». Мисс Хьюетт сняла очки и устало потерла переносицу. «Ты можешь нанять адвоката. Можешь оспорить решение, отсрочить его на какое-то время. Но это не суд. Здесь никто не выигрывает и не проигрывает. Мы решаем, что будет лучше для Рэйчел». Лавиния прикусила губу, силясь сдержать слезы. «Она! Она была лучше для Рэйчел!» «Она была бы хорошей матерью, и следующий час подтвердил это. Пускай ее сердце обливалось кровью, но она должна была сыграть свою роль и улыбаться до конца». «Куда мы поедем?» — спросила Рэйчел, сев в машину Лавинии. «Нам надо заехать ко мне в офис, забрать кое-какие вещи». — откликнулась она, заводя мотор. — Скорее всего, там будет пусто, но ты можешь встретить моего начальника. Он немного ворчен, не бойся его. Еще там, наверное, будет Эбигейл, про нее я вообще молчу. Она скорчила недовольную рожицу, и Рэйчел слабо улыбнулась в ответ. К сожалению, когда они приехали в офис и направились к лифтам, первым встретившимся на их пути человеком был Захар. Он взглянул на Рэйчел и, и тут же отвел взгляд. Он не хотел смотреть на нее. Не хотел думать о том, что своими действиями, возможно, разрушают их хрупкие жизни. В лифте он постоянно чувствовал на себе взгляд Рейчел. — Это твой начальник? — не выдержав, спросила малышка. — Да, — кивнула Лавинья. — Действительно похож на ворчуна. Удовлетворенно кивнула девочка и потеряла к нему всякий интерес. Захару отчаянно хотелось вырваться из заточения лифта и запереться в своем кабинете, но он вынужден был вспомнить о правилах приличия и пропустить лавинию с сестрой вперед. Теперь он должен был идти позади, смотреть на них, на лавинию, красивую и ухоженную, на Рэйчел с черными кудрями, собранными в короткие хвостики, в растянутой футболке и сильно поношенных шортах. Похоже, ни один из комплектов одежды, которую Лавинья покупала сестре, так и не достался девочке. — Я ненадолго, только заберу свои вещи, — сказала Лавинья, когда они дошли до офиса. Захар молча кивнул и скрылся за дверью своего кабинета. Для него это был настоящий ад. Вся его работа подразумевала отсутствие личных связей. Он отлично справлялся с колонками цифр, а душещипательной истории старался игнорировать. Меньше всего он сейчас нуждался в том, чтобы имя Рэйчел вдруг обрело для него плоть и кровь. Почему-то все это время Рэйчел представлялась ему лавинией в миниатюре. белокорой, уверенной в себе, веселой малышкой. Но сегодня, взглянув на Рэйчел, он узнал в ней не лавинию, а себя – и это потрясло его до глубины души. Те же недоверие, страх, смирение, ожидание, что новая боль скоро придет на смену старой. Все это он когда-то чувствовал сам и не хотел вспоминать эти чувства. Захар был уверен, что стал жертвой искусной манипуляции. Он нажал на кнопку интеркома и вызвал лавинью. «Пытаешься давить на жалость?» — набросился на нее Захар, как только закрылась дверь. — Потому что если ты используешь ее, чтобы... — Не судя окружающих по себе, Захар! — сухо ответила Лавиния. — В случае, если твою темную душонку охватил приступ вины, в чем я лично сомневаюсь, можешь расслабиться. Я не получила опекунства над Рэйчел, поэтому моя неустроенность никак не повлияет на ее будущее. А теперь, если позволишь, мне надо собрать вещи. «Она возвращается к отцу?» «Ага». Лавиния чуть пожала плечами, но Захар знал, каких усилий ей стоило сохранять эту видимость равнодушия. «Она привыкнет. И, кстати...» Она мрачно улыбнулась ему. «И я слышала, как по радио объявили о завтрашней конференции. Наслаждайся своей местью. Надеюсь, это все, о чем ты мечтал». «А чего ты ждала?» Ее непонимание злило Захара. «Счастливого воссоединения семьи? Как ты себе это представляешь?» «Я прекрасно знаю, через что ты прошел», не выдержав, выкрикнула Лавиния. «Потому что испытала все это на собственной шкуре. Но в отличие от тебя, я мечтала лишь о том, чтобы моя мать забыла про меня. Точно так же, как мечтаю сейчас о том, чтобы отец Рэйчел забыл про нее». То, что сделала Нина, то, что она сделала, без сомнения, ужасно, но она горько раскаивается в этом каждый божий день, и она навсегда останется моим другом. Другом? Захар не верил своим ушам. Да, она дала мне приличную работу и шанс изменить свою жизнь. Я ведь не просто мечтала о свадьбах, Захар. По ночам я лежала в кровати, стараясь не слушать, как моя мать за стеной развлекает клиентов, и мечтала забыться. — А еще лучше узнать однажды, что я — приемная дочь. Даже сейчас я иногда жалею, что моя мать не сделала того, что сделала Нина. — Я люблю тебя, — сказала Лавинья, крепко чмокнув недоумевающую Рэйчел в пухлую щечку. — Я так люблю тебя. Мисс Хьюит наверняка расценила бы это как попытку излишнего давления на ребенка. Но Рэйчел улыбалась, и Лавинья впервые за долгое время была счастлива. Хочу тебя всю съесть, ты такая милашка. Было так здорово просто быть сестрами: одна большая, другая маленькая, одна всегда веселая, другая серьезная, но сестрами. Они должны были быть вместе. Лавинья больше не хотела думать о том, как отреагируют на ее поведение органы опеки, и вместо того, чтобы вести малышку пить молочный коктейль или на скучные качели, отправилась с ней в торговый центр. Изумлению Рэйчел не было предела, когда они прошли мимо в детской одежды, книг и игрушек и остановились у магазина постельного белья. — Что мы здесь будем делать? — Нам надо подготовить комнату для тебя, — ответила Лавиния, прикидывая, насколько готова к этим тратам ее кредитная карта. — Давай выберем тебе самые красивые простыни. — Я что, переезжаю к тебе? — осторожно спросила Рэйчел, и Лавиния показалось, что в голосе сестры она слышит затаенную надежду. Ее сердце чуть не разорвалось от того, что она не могла дать ей желанный для них обеих ответ. — Не сейчас, — призналась Лавиния. — К сожалению, это решаю не я, но я не перестану бороться за тебя. Она увидела, как помрачнела личика сестры, и поспешно продолжила. Но у тебя действительно будет своя собственная комната в моем доме. Где бы я ни жила, там всегда будет комната для тебя. Даже если я смогу забирать тебя лишь изредка. Даже если нам придется подождать, пока тебе не исполнится шестнадцать». Лавине в голову пришла ужасная мысль. «Ого! Мне ведь тогда будет уже за тридцать?» Внимательно смотревшая на нее Рэйчел неожиданно рассмеялась и кивнула. «Тогда пойдем посмотрим простыни». И, несмотря на щемящее чувства в груди, этот час был одним из самых счастливых в жизни Лавинии. И, что еще более невероятно, он стал таким благодаря тому, что она последовала совету Захара. Они выбрали розовое постельное белье, салатовое тюлевое занавески и амулет, притягивающий хорошие сны, в виде бабочки. А потом Лавиния купила Рэйчел самый дешевый мобильный телефон. Из торгового центра они отправились домой к Лавинии, где Рэйчел наконец увидела отведенную для нее комнату. Они вместе заправили кровать и повесили занавески. А потом Лавиния настроила новый телефон и научила Рэйчел отправлять сообщения. — Каждый вечер я буду желать тебе приятных снов и отправлять поцелуй, — сказала она, обнимая сестренку. — А ты сможешь отвечать мне тем же и рассказывать, как прошел твой день. Рэйчел тут же начала щелкать клавишами. Через мгновение телефон Лавинии запищал, оповестив ее о том, что первый поцелуй от сестренки успешно получен. — Знаешь, все у нас будет хорошо, — сказала Лавиния, когда они прощались. — Я все для этого сделаю. Лавиния старалась казаться веселой, но ей было больно смотреть на огорченное личико Рэйчел. — Я хочу остаться с тобой. — Когда-нибудь так и будет. «У тебя все будет хорошо, малышка», — как можно более уверенно сказала она, заметив в тени Равенны, подходившие к двери. «Лавиния, я не хочу к нему возвращаться!» Лавиния знала, что нельзя давать ребенку обещаний, которых не сможешь сдержать, тем более под строгим взглядом стоявшей рядом Равенны. Но, прощаясь с Рейчел, она крепко обняла ее и прошептала. «Я сделаю все, что смогу! Обещаешь?» Лавиния кивнула. «Обещаю». Она отпустила ее, улыбнулась Равенне, она даже смогла помахать рукой, отъезжая от дома, хотя ее руки онемели от бессилия. Слышать мольбу Рейчел, которой в понедельник предстояло вновь вернуться в дом отца, было невыносимо. Терять самообладание было некогда, плакать было некогда, даже на размышление времени почти не оставалось. Лавиния знала одно — Она пойдет на все ради этой девочки, на все».